Глава 11. «Итак, какая обстановка в Казгене? спрашиваю капитана Кроста, когда мы собрались в его кабинете, чтобы обсудить складывающуюся ситуацию. С момента взрыва в городе прошло уже полчаса, и больше пока вроде бы ничего не случилось, все относительно тихо и спокойно. Мы же это время проторчали в отделении стражи, не зная толком, какая ситуация и что нам в связи со всем этим делать? «Порадовать вас нечем», — мрачно произнес капитан. «Взрыв практически уничтожил городской портал. На его восстановление потребуется немало времени». «Сколько? Есть хотя бы примерные сроки?» «Портальщики говорят, что не меньше недели. И это еще в лучшем случае. Точно они смогут сказать только после того, как внимательно там все изучат и разберут обломки». Слишком долго. Нам нельзя столько времени оставаться в городе. Известно, кто устроил взрыв. Предположительно, они погибли. Стражники видели, как незадолго до взрыва к порталу шла группа из пяти человек. Других подозреваемых нет. После взрыва они не возвращались. Или погибли, или прошли через портал перед самым взрывом. Как они попали в город и пронесли артефакт, устроивший взрыв, выясняем. Уверены, что это был артефакт, а не какое-то заклинание. Это пока основная версия. Заклинание слишком долго готовить, и его создание не назвать незаметным. Стражники или сами портальщики в таком случае должны были бы что-то заметить и успеть поднять тревогу. Артефакт, скорее всего, пронесли по частям. В разобранном виде он не выглядит опасным, и с ним спокойно проходят досмотры и проверки на воротах. «Вы уже сталкивались с такими?» «Возможно. Не уверен, но, судя по взрыву, очень похож. Если на месте взрыва будут следы минимум двух стихий, значит такой. В городе видели кого-то подозрительного?» «Нет, да и эта группа не выглядела подозрительно. Я объявил в Казгине общегородскую тревогу. Улицы и все важные городские объекты под плотным контролем стражи. Жители попрятались по домам». «Пока ничего подозрительного. В скором времени сюда прибудет несколько наших крупных отрядов, снятых с охраны границы. В течение двух часов они будут тут. Возможно, враг еще не в городе, но очевидно, что прибудет. Не просто так же устроили этот взрыв. Скорее всего, это попытка задержать нас». «Значит, нам нужно как можно скорее убраться отсюда», — подала голос Ранэ. И она, и Урса сейчас вместе со мной здесь. Только до этого момента молчали, слушая мой с капитаном разговор. «Согласен. Поддерживаю ее. Но это слишком очевидное решение. Нужно что-то придумать. Капитан, у вас есть карта ближайшей округи?» «Есть», — ответил он и, сходив к шкафу, вернулся уже с картой и расстелил ее на своем столе. «Вот это ближайшее к Казгену поселение, где есть портал». До него сутки пути верхом. «Заманчиво, но не подойдет. Скорее всего, по дороге к нему нас будут ждать», — отвечаю, рассматривая карту, на которой отображена часть Айртана, где находится Казген. «Тогда могу предложить вот эти поселения», — капитан указал на два небольших городка. «До одного двое с половиной суток, до второго трое с небольшим. В обоих есть порталы, остальные поселения слишком далеко, добираться до них не меньше недели» проще будет перевести Казген на осадное положение и выждать вам это время здесь. — Вы готовы пойти на такое? — с удивлением спрашиваю капитана. — Он и так уже делает для нас немало, а тут такое. Это серьезно. — Если придется. Заманчивое предложение. Так и хочется согласиться на него, а не переться непонятно куда и с неясными итогами. Может, в самом деле остаться тут. — Ну не будут же командор Вилса и те, с кем он связался, брать город штурмом. — А если будут? Да даже если и не штурм, а быстрый прорыв, чтобы найти Вурса, Погибнут люди. И ладно, стражники, они знали, на что шли. Но ведь и обычные гражданские. Нет, несмотря на заманчивость, соглашаться на него нельзя. Я и так кроста и местных стражников по полной втянул в это, и Казген уже пострадал. Нельзя допустить больших жертв. Постараемся все же обойтись без этого. Вот этот городок. Указываю пальцем на то, о чем говорю. И я же правильно вижу, и к нему есть не только основная дорога, но и более мелкие. Верно. Там лес и хватает охотничьих стоянок. Ими часто пользуются, и там возникли, если и не дороги, то хорошие тропы, по которым может запросто пройти даже отряд. «Звучит, как неплохой выход в нашем положении. Вряд ли враг сможет перекрыть все тропы, слишком много на это нужно сил. Устроит засады на основной дороге и, возможно, на нескольких крупнейших тропах. У нас будут шансы проскочить без боя». «Вероятнее всего, так он и поступит», — согласился со мной капитан. «Значит, решено. Отправимся туда. Вы сможете обеспечить нас лошадьми». — Да, и кроме этого я выделю вам отряд в сопровождение. — Уверены? — Да. — Тогда одно условие — только добровольцы, и чтобы они знали, чем это может закончиться. — Разумеется. Также я отправлю несколько отрядов в оставшиеся два поселения с порталами. Думаю, это позволит рассредоточить внимание и силы противника. — Это слишком рискованно. Ваши люди, скорее всего, погибнут. — Возражаю ему. — Сама идея мне нравится, она хорошая, глупо отрицать, но это не дело государственной важности, чтобы так жертвовать людьми. А в том, что на них нападут и они, скорее всего, погибнут, я почти не сомневаюсь. Враг слишком обстоятельно подошел к охоте на Вурса и не упустит такую возможность, как просто уехать из города. Тем более, что он сам сделал все, чтобы Вурса воспользовался ею, а значит, на дорогах засады. Поедут только добровольцы, и я постараюсь хорошо укомплектовать отряды, чтобы повысить их шансы. Да и так-то им не обязательно вступать в бой. Они могут сообщить, что нужного человека среди них нет. Сомневаюсь, что это поможет избежать боя. Скорее всего. Вынужденно соглашаюсь с ним. Как быстро вы сможете все организовать? Дайте мне хотя бы часа два. Хорошо. Вам что-нибудь требуется? Снаряжение, еще что-то? Снаряжение для него. Киваю на вурса. Одно дело, когда мы собирались попасть в столицу портала, и другое, когда нам предстоит минимум несколько дней пути и, возможно, бой, а то и не один. Нужно нормально его снарядить, а то он же даже без какой-либо брони, и это никуда не годится. Будет. Еще не помешало бы поесть. Ну и, конечно же, припасы в дорогу. Нужно забрать наши вещи из постоялого двора. — У старухи Аза? — Да. — Сделаю. — Еще что-то? — Пока все. — Хорошо. — Вы связались со столицей, передали мои сообщения, — спрашиваю у Кроста. — Сейчас это мало на что влияет. Ситуация у нас не критичная. Прорыва грани или еще чего-то подобной опасности здесь нет, а значит, открывать портал и перебрасывать сюда отряды никто не будет. Ни стража, ни констебли. Если отправят помощь, то через обычный портал. А раз в Казгене он пока не работает, то из ближайшего поселения, а это время на дорогу, смысла ждать их немного. Нет, возникли какие-то помехи, не удается установить связь, мои люди продолжают попытки. Ну вот, теперь у нас вообще не осталось вариантов, кроме как пытаться добраться до другого поселения с порталом. А хорошо подготовились люди командора Вилса, их возможности неприятно удивляют». То, что можно глушить магическую связь, я знал, но лично сталкивался с таким только в магических аномалиях. Но чтобы кто-то искусственно такое создавал, об этом я даже, наверное, не слышал. Во всяком случае, не припоминаю ничего подобного. Продолжайте попытки. Я пришлю за вами человека, отведет в арсенал, берите, что посчитаете нужным. Произнеся это, капитан вышел из своего кабинета и отправился раздавать указания. «Вы все еще уверены, что хотите влезть во все это?» — тихо спросил Вурса, когда мы остались одни. «Вы можете сделать вид, что не нашли меня. Я попытаюсь в одиночку добраться до столицы». «У нас нет выбора, мы уже влезли в это», — отвечаю ему тоном, не возражений. И на этом разговор закончился. Чего скрывать? Была такая мысль. Но совесть и ответственность не позволяют так поступить. Да, возможно, это все плохо закончится для нас. Возможно, пострадают еще невинные люди. Но отступить не могу. Неправильно это будет. Минут десять ожиданий, в течение которых мы просто ждали и думали каждый о чем-то своем. И за нами зашел стражник. Он сопроводил нас до арсенала и оставил там. «Что нужно, господам?» — встретил нас там старичок. Выглядит сухоньким, но при этом в его взгляде полно жизни, и он совсем не похож на старика, который просто доживает свою жизнь. «Капитан предупредил меня о вас!» «Нужно подобрать ему броню и комплект артефактов», — отвечая, указав рукой на Вурса. «Мы же пока здесь осмотримся, если вы не против». «Да, конечно. Здешние запасы полностью в вашем распоряжении», — ответил старик и, подхватив Урса под локоть, повел его вглубь арсенала, о чем-то расспрашивая. «В арсенале несколько комнат. Все они заставлены стойками и стеллажами. Оружие, броня, артефакты, амулеты, расходники. Чего тут только нет». На первый взгляд не сказать, что выбор тут такой уж огромный, но, наверное, все представлено как минимум одной или двумя позициями. Все неплохого качества, не самое лучшее, но вполне достойно. И количество. Может, разнообразие тут и не очень большое, зато тут всего много. Десятки комплектов брони каждого вида. С оружием та же история, а если говорить о чем-то более мелком, хотя порой и не менее дорогом, например, о амулетах и расходниках, то счет тут идет на сотни. И почему-то мне кажется, что это не единственный арсенал Стражи Казгена. Бродим вместе с Раной по арсеналу, ожидая, когда Вурса закончит снаряжаться. Для нас тут нет ничего сильно нужного. Броня — наша лучше. Оружие — у каждого свое. И менять его пока не собираемся. Хоть моему мечу и сильно доставалось в последнее время, но он еще должен послужить мне. Да и чего-то сильно лучше него или хотя бы не хуже я тут не вижу. Все же на свой меч я в свое время неплохо потратился. Но все же кое-что мы в арсенале себе взяли, раз уж представилась такая возможность. Амулеты. Боевые, лечебные, защитные. Они тут были очень даже неплохие, и мы набрали по полной, заполнив все гнезда под них в броне. Запас не будет лишним. А то те, что у нас есть, пусть и отменного качества, но их не так уж много. Кстати, амулеты. Замерев, задумчиво достаю один из боевых амулетов, которые подарил нам комендант Ресса. Могут ли они быть с подвохом? Ресса был искренен, когда вручал нам их. Мог он не знать о чем-то. Возможно. Но и что-то сделать с ними у кого-то со стороны вряд ли была возможность. В крепость в те дни никто не приезжал. Разве что все было проделано еще при их изготовлении. «С их помощью за нами следят. Может быть, хотя и сомневаюсь. Вурса нашли раньше нас, так что из-за нас его никак не могли обнаружить. Его как-то иначе нашли. Нет, вряд ли». Эти амулеты — слишком сложная и тонкая работа, чтобы в них можно было еще что-то постороннее встроить. Следящее заклинание, тем более такой силы, чтобы отслеживать человека на огромном расстоянии, требовало бы отдельного амулета, да и энергии оно требовало бы для своей работы немало, его легко можно было бы обнаружить по пустеющему накопителю. А если все же... Отвлекая меня от мыслей, к нам вышел снаряженный Вурса. Он одет в неплохой кольчужный доспех с металлическими вставками, обзавелся амулетами и даже арбалетом. Вот теперь он готов к дороге. Я готов, сообщил он нам. Вам еще что-то нужно? Спросил у нас старик, подошедший следом за Вурса. Скажите, у вас есть кандалы для магов? Спрашивал у него. Кандалы для магов? — удивленно переспросил он. — Да. — Это не совсем ко мне, — задумчиво протянул он. — А знаете, есть! Старик быстро развернулся и чуть ли не побежал куда-то. — Зачем тебе кандалы для магов? — спросила у меня Ране. — Для него, — киваю на Вурса. — Для меня, — удивился тот и непроизвольно сделал шаг назад. — Да, тебя как-то находят, и ты же маг... «Маг, не очень сильный, но на кое-что способен». Что и требовалось доказать. В магический след мне слабо верится, но вот повесить на тебя какое-нибудь хитрое поисковое заклинание, встроив его в твою энергосистему, — это вот вполне. А кандалы для магов сотворят такое с твоей энергосистемой, что заклинание или начнет работать с перебоями, или вообще не сможет работать». Оно должно быть скрытным, и я очень сомневаюсь, что у него большой запас прочности, и оно сможет нормально работать в условиях нестабильной энергосистемы. «В этом что-то есть», — согласился Вурса. «Пусть мне и не по себе от этого, но согласен побыть в кандалах, если это поможет нам спокойно добраться до столицы. Но ключ от них будет у меня». «Разумеется». Недолгое ожидание к нам вернулся осмотритель арсенала. — Вот, — протянул он нам кандалы. — Есть такие. Подойдут. — Если это кандалы для магов, то подойдут, — отвечаю, беря кандалы и рассматривая их. Внешне похожи на самые обычные кандалы, только более массивные, и, повернув их и нажав на конкретное место, открываю гнезда для накопителей. Те там стоят, и даже, похоже, полные. То, что нужно. — Ключи? — спрашиваю старика. — Вот, есть только два. — протянул он мне ключи. — Хватит. Беру их и проверяю, точно ли они от этих кандалов. От них оба. — Спасибо. Благодарю старика. Мы пойдем. — Удачи вам, ребятки. И девушки, — произнес он и, развернувшись, пошел по своим делам вглубь арсенала. Когда мы вышли из арсенала, нас встретил стражник, который привел сюда. «Закончили?» — спросил он, окинув в Урса быстрым взглядом. «Да». «Прошу за мной. Капитан приказал накормить вас. Столовой у нас нет, так что принесли еду из неплохого трактира неподалеку». Недолгий путь по отделению стражи, и мы зашли в небольшую комнату отдыха, в которой для нас уже накрыли стол. И довольно неплохой стол. Еды много, и она разная. Кажется, стражники скупили все, что было в том трактире. Капитан просил передать, что все пока идет согласно плану. Вам что-нибудь еще нужно? — Нет. — Тогда я оставлю вас, не буду мешать. Произнеся это, стражник развернулся и вышел из помещения, оставив нас одних. Понимая, что, возможно, времени у нас не так уж много, да и неизвестно, когда в следующий раз получится нормально поесть, мы приступили к трапезе. Полчаса пролетели быстро, и за нами зашел все тот же стражник. «Капитан отправил меня за вами», — произнес он, заглянув в комнату. «Мы к тому моменту уже закончили есть и просто отдыхали. После еды как-то размарило, и совсем не хотелось куда-то идти, а потом ехать верхом. Но нужно». Поборов себя, мы поднялись и пошли следом за стражником. Тот вывел нас из отделения стражи во двор. Там нас ждал уже капитан, лошади, припасы в дорогу и отряд из двух десятков человек, среди которых было пятеро магов. Стражники снаряжены все отлично. Хорошие доспехи, защитные амулеты. У многих есть арбалеты. На магах капитан тоже не экономил, снабдив их всем запасом. Тут на кругленькую сумму наберется снаряжение и расходников. И это только то, что видно при быстром осмотре. Впечатляет и радует. «У меня все готово», — сообщил капитан, когда мы подошли к нему. «Другие отряды?» «Один отряд уже отправился в путь, второй выедет одновременно с вами. Еще два отправятся немного позже, они постараются подстраховать предыдущие отряды». «Все добровольцы?» «Конечно. Обижаете, констебль. Вот карта, на всякий случай. Я отметил на ней нужный вам маршрут и его варианты». Крост протянул мне небольшой тубус. Благодарно кивнув ему, разворачиваюсь к курсу. Готов? спрашиваю, перехватывая удобнее кандалы. Готов, ответил он, тяжело вздохнув и вытянул перед собой руки. Заковываю их в кандалы. Как? Работают, произнес он, морщась. Очень надеюсь, что это не зря. Привыкай, тебе так несколько дней придется провести. Эх! Донеслось в ответ от него, но я уже развернулся обратно к отряду. «Капитан сообщил вам о сути происходящего. За этим человеком охотятся. Нам нужно доставить его в столицу. Скорее всего, на нас нападут. Говоря, вижу, что все согласно кивают. Тут все добровольцы». «Да», — раздалось в ответ. Не то, чтобы я не доверял капитану, но стоило убедиться. «По коням выдвигаемся». «Приказываю, подхожу к капитану. Связь со столицей не появилась? Нет, мы будем продолжать пытаться связаться. Удачи, констебль. Надеюсь, у вас все получится. На всякий случай я пока не буду отменять тревогу в городе. Если вдруг что, возвращайтесь». «Мы проверили вокруг города. Вроде бы все спокойно. Никого подозрительного не видели. Если наблюдатели есть, то они очень хорошо спрятались». «Почему вы делаете все это?» — спрашиваю у него, решив все же утолить свое любопытство. Я даже толком ничего не объяснил, да и о многом не просил. «Потому что я должен вам, и потому что этим занимаетесь вы. Раз констебли этим занимаются, значит, дело важное. Связано оно с культистами или еще с кем-то, для меня нет разницы. Да и ваши враги стали моими, устроив взрыв Казгене». — Понял. Спасибо. Благодарю его и, подойдя к выделенной мне лошади, залезаю в седло. Хотелось бы, чтобы у нас все прошло нормально. Очень хотелось бы. Казген мы покинули быстро и без проблем. Улицы города были под плотным контролем стражи, никого лишнего на них. Мы промчали по ним и вскоре выехали через ворота и двинулись в нужном направлении. Держались на стороже — готовые в любой момент отражать нападение, но все было тихо. Никто не нападал, поисковое заклинание никого подозрительного не засекало поблизости. Прошел первый час пути, второй, незаметно промелькнул первый день, и постепенно напряжение начало отступать. Мы все еще внимательно следили за округой, но начала закрадываться надежда, что все обойдется, и как бы ни следили за Вурса... У нас получилось провести их. Кандалы для магов помогли. Или несколько отправленных отрядов. Или еще что-то. Не знаю. Второй день тоже прошел спокойно. Мы двигались по лесным тропам. Кругом был лес, да и только. Привалы устраивали редко, стараясь не тратить на них время. Только на ночевку или если была большая необходимость в этом. Лошадей никто не загонял так что получалось двигаться долго и почти без остановок. Натыкались несколько раз на небольшие деревушки. Были тут и такие. Обходили их стороной, на всякий случай. Все необходимое у нас было с собой, и нужды заходить в них не было. Может, там и нет людей, командора Вилса. Но рисковать зря ни к чему. Наступил третий день. Нам осталось примерно часа четыре пути до намеченного городка с порталом. Надежда, что у нас получится проскочить, окрепло. Уже и Азуру с Маргусом отправлял на разведку, но они никого подозрительного не замечали. У нас все было тихо, даже подозрительно тихо. Правда, неясно, как там дела были у других отрядов, отправленных для отвлечения внимания. На них напали, они победили или все погибли, сражаясь за свои жизни. На Каасген нападали... Или одним взрывом все и ограничилось. И, возможно, мы все-таки расслабились, как-то ослабили бдительность. Хотя все понимали, что мы еще не доехали. Однако ж... Впереди засада! выкрикнул один из магов, когда нам осталось не больше пары часов пути. Поисковым заклинанием не только я владею. Все маги внимательно проверяли округу. Откуда? использую снова поисковое заклинание. И теперь тоже засекаю людей. Они появились внезапно. Только что же проверял, и никого не было. Но вот и они есть. И в этом нет никаких сомнений. Впереди сотни метров. Расположились по обе стороны от тропы. Еще раз применяю заклинание. Вижу, как и позади нас внезапно появились люди, отрезая путь для отступления. Но не было их там. По бокам... Та же история. Отряды по десятка-два человек появились и там. Как они это провернули? Без понятия. Но, очевидно, у них есть какие-то артефакты, укрывающие от поискового заклинания. Причем там было пусто не только при поиске живых существ, но и при поиске источников энергии. И ими командуют знающие свое дело люди. Провернули все мастерские и в лесу укрылись тоже отлично. Мы даже ничего не заподозрили, когда проехали мимо одного из их отрядов. Были глубже в лесу, не у самой тропы, возможно, но теперь это уже не важно. Были, не были, теперь они здесь, и их намерения очевидны. Все враги начали двигаться к нам, беря нас в кольцо и сужая его. При текущей скорости они доберутся до нас уже через несколько минут. Это если не ускорятся тогда еще быстрее». Мы угодили прямо в расставленную ловушку, и они об этом знают. Нужно прорываться, а это очевидно. Ждать здесь и давать бой глупо. Слишком много противников, слишком неудобная позиция. Отступить в лес и дать там бой — тоже сомнительно. Впереди и сзади нас больше всего вражеских сил. Но по бокам, пусть врагов и меньше, но там лес. На конях будет сложно, слишком много кустов. А ведь нужно еще будет и прорваться. Бросить коней идти пешком? До городка осталось не так уж много, можно добраться и пешком, пусть это и займет гораздо больше времени. Время не пойдет, сейчас оно играет против нас. «Вперед! Будем прорываться! Всем к бою!» — громко приказываю, приняв решение. «Скорее всего, не самое лучшее, но другого у меня нет. Что-то свое предлагать никто тоже не спешит». Маги, бьем первыми, стараемся расчистить путь, смести врага. Бойцы, защищать вурса, смотрите, чтобы нам в тыл не зашли, пока у нас преимущество в скорости. Наша цель — прорваться, а не победить всех. Задавать вопросы никто не стал, как и спорить со мной или высказывать сомнения в моем решении. Хотя какие, к грани сомнения, у меня самого этих сомнений хватит на весь отряд». Но сейчас не время для этого. Нужно действовать быстро. А правильно или нет, узнаем уже потом. Все начали готовиться к бою, окутываясь магическими щитами и активировать магические доспехи, у кого есть. Надеюсь, у нас получится. Поисковое заклинание показало, что впереди четыре десятка человек. Шанс пробиться через них у нас есть. В любом случае это лучше, чем биться посреди леса больше, чем сотни противников. Фактор внезапности они потеряли, совсем уж в засаду мы не угодили. Так что, может, еще все не так уж плохо.